Глава 2. Возвращение. Бесовщина у нас всегда присутствовала, и многие песни были о соблазнах и искушениях. Чтобы знать, что есть белое, надо увидеть чёрное. Илья Кормильцев. Презентация чужой земли, прошедшая в Москве, Питере и Свердловске, на силу чуть ли не истерически восторженный характер. Реакция поклонников на новый альбом превзошла все ожидания. Возможно, свою роль сыграли клипы и раскрученные по радио песни на берегу, Монгольская степь, чужая земля, не говоря уже о прогулках по воде. В итоговом хит-параде Московского комсомольца альбом попал в топ-10, Бутусов вошёл в число лучших рок-вокалистов, а группа ощутилась в категории Возвращение 1992 года. Это были неплохие новости, но отнюдь не они определяли настроение внутри коллектива. Самым весомым приобретением этого периода Оказалось, в возобновлении сотрудничества между Бутусовым и Кармильцевым. Сейчас становится понятно, что начало 90-х оказалось для Ильи крайне мутным временем. Взлёты сменялись падениями, огромная слава многомесячной тишиной и унынием. После поездки в Италию у Кармильцева вышла небольшая книга стихов "Скованные одной цепью", которую обрамляли рисунки Бутусова с сопроводительным текстом Андрея Макаревича на задней обложке. Помню, как резанули меня песни на Утилуса. Писал идеолог машины времени. Конечно, и музыка, и удивительный ни на что не похожий голос, но слова, жесткие, точные, без лишних связующих, они били в цель, как одиночные выстрелы. Потом я узнал, что пишет стихи для группы некто Илья Кормильцев. А потом мы приехали в Свердловск, и Слава Бутусов нас познакомил. Я ожидал увидеть еще одного из Наутилуса, такого бледного героя рок-н-ролла. А увидел коротко стриженного человека в очках с совершенно не сценической внешностью. Он скорее напоминал физика из фильмов 60-х годов. Потом я понял, что мастер совсем не обязательно должен быть похожим на своё изделие, а перед нами безусловно изделие мастера. После презентации в Свердловске Илья почувствовал, что книга закрыла определённый этап в его жизни. Теперь, говоря современным языком, для него наступил период стартапов и всевозможных инноваций. Пытаясь найти себе заново Кармильцев резко переключился на массу новых проектов, никак не связанных с музыкой. От увлечения переводами Толкина до выпуска вместе с Андреем Матвеевым нескольких номеров культурологического журнала Mix. Мы и культура сегодня. Кроме того, Мак несколько раз съездил в уже ставшую ему родной Италию, причём с разными целями, начиная от поездки на джазовый фестиваль в Пероджу и заканчивая контрактом в Турине по подготовке технических документов для строящихся в России итальянских заводов. Наш альны перевочевские гонорары Илья безрассудно покупает дачу в забытом Богом посёлке Каркордино, находившемся на границе с Челябинской областью. Пилить туда на поезде надо было не менее 2 часов, но кармельцеву подобные приключения оказались по душе. В огромном деревянном доме Мак старался уйти от суеты и слиться в мыслях с вечностью. Иногда вывозил на дачу семью, жарил шашлыки или ездил с друзьями собирать грибы и пытался отдыхать душой. Это была его новая религия, новый стиль жизни внимательного мужа и заботливого отца-философа. А Наутилус он старался не вспоминать, интервью не давать, Бытусову не звонить. Как выяснилось со временем, музыканта Наутилуса отвечали Илье взаимностью. Виртуальное присутствие Кормильцева в группе чувствовалось всегда, потому что его фигура обсуждалась за каждым стаканом. Вспоминает душевную атмосферу начала 90-х Олег Акмаров. Тексты Ильи тщательно анализировались на предмет их несовершенства. Это делали все, кроме Бутусова. В Наутилусе тогда играл Егор Белкин, муж Насти Полевой и автор всех композиций группы The Beatles, как он, ха -ха, наверное, считает. Основным мотивом его разговоров был посыл: вот мы ездим, корячимся по всем этим жопам, а некоторые сидят у себя в квартире и получают за это деньги. Мол, накропали сомнительных стишков и имеют за это столько же, сколько мы за все концерты. Каждая из песен Ильи подвергалась критическому анализу, и чем сильнее понималось в наутилусе несовершенство текстов Кормильцева, тем сильнее мне казалось, что человек пишет гениальные стихи. Да и ли подобные настроения так или иначе доносились. Он временно затих и затаился, но как выяснилось позднее, совсем ненадолго. В 1992 году в наутилусе появился Игорь Воедин, который сразу сказал: "Что это такое? Почему нет Ильи? Нам надо писать новые песни". вспоминал впоследствии Кормильцев. Воеводин, человек совершенно другого склада, чем предыдущие директора, и у меня стал устанавливаться с ним контакт. Он пригласил меня на юг, отдыхать вместе с группой. Я съездил и начал возобновлять отношения с Бутусовым. Несмотря на интриги в группе и общий беспредел в стране, на горизонте у Ильи наконец-то замаячила новая жизнь. Помучившись некоторое время, он принял решение уехать в столицу на заработки. оставив в Екатеринбурге больную бабушку, маму Свету, жену Марину, троих детей и огромное количество друзей. Когда Илья перебрался в Москву, в Свердловске наступили грустные времена, вспоминает Саша Коротич. Было очень мрачно и уголовно. Людей убивали среди бела дня, и когда темнело, на улице никого уже не было. Никаких заведений, мест, чтобы вечером встретиться, что-то организовать и пообщаться, в принципе не существовало. Сейчас Екатеринбург весёлый город, в котором можно и поесть, и повеселиться. А тогда на дворе стояло мрачное время, и нам всем было очень тоскливо. Подсев на проверенный жизнью наркотик ураганной рок-н-ролльной жизни, Кормильцев стал обустраиваться в Москве. На первых порах он с непосредственностью провинциального родственника попытался пожить у известной журналистки Марины Тимощёвой, но вскоре был выдворен из дома и её супругом. Потом Илья перебрался на раскладушку к православной издательнице и переводчице Ольге Неве. А спустя несколько месяцев Влюбился в симпатичную москвичку Марину Рыжонкову, с которой встречался в течение нескольких лет. У нас была большая восьмикомнатная квартира на Остоженке, в которой никто не жил, вспоминал Кормильцев. Там были заняты две или три комнаты, а остальные оказались доступными для размещения большого количества людей. Теоретически в других комнатах должны были жить алкоголики и бандиты, которые уже лет 5 сидели в тюрьме. Как-то ночью, не состоявшийся лоуряд премии Ленинского комсомола, Вскрыл гвоздиком дверь в одну из пустующих комнат. В итоге до весны 1994 года у поэта появился тыл, а у группы место, где можно было останавливаться во время концертов в столице. Экономия средств и энергии была очевидной. Много и продуктивно работая над переводами вместе с Ольгой Неве, Илья неожиданно для себя оказался в среде верующих. Все, кого он встречал у неё в доме, были церковными людьми. Кормильцев оказался в этой атмосфере волей случая, поскольку в Москве только обустраивался, и прочного собственного круга у него не сложилось. «Илья стал по-настоящему очень близким другом», — вспоминает Неве. Религиозное пространство оказалось ему в жутко интересную диковинку, и он с восторгом в нем поселился. Осваивался бурно, изучал, читал, спрашивал, спорил, с упоением погружался в новое для себя знание, а по воскресеньям начал ходить с нами в церковь. Окрестили мы Илью в начале 1993 года в храме Космы и Дамиана в Шубине, куда он затем регулярно ходил с нами на службы. Насколько нелёгким оказался переезд в Москву, Илья Валерьевич рассказал мне спустя 2 года, за которые, как выяснилось, он успел прожить целую жизнь. Сидя на его кухне осенью 1995 года, мы наговаривали на диктофон текст, предназначенный для интерактивного проекта погружения, и я снова включил кнопку записи. Александр Кушнир. С чего для тебя в контексте Наутилуса начались 90-е? Илья Кармильцев. Я перебрался в Москву накануне презентации альбома Чужая земля. Тогда я сказал Славке: "Как-то мы с тобой странно живём, надо всё это по-другому делать". И мы решили собраться в Москве и написать новый материал. Я притащил Бутусова на остроженку, и мы сидели с ним и что-то делали. За этот период были написаны Колоизи, кто ещё, Железнодорожник и Тутанхамон. Из разных альбомов, на самом деле, После того, как Бутусов прожил у меня 2 недели, у нас восстановилось плотное общение. Я поехал с ним на Гастроли и своими глазами увидел, что обстановка в Наутилусе просто невыносимая. Однажды я присутствовал на уникальном концерте в городе Вильнюсе, где песню Тихие игры группа пыталась начать 6 раз. 3 музыканта 6 раз начинали играть в разных тональностях. Короче говоря, вот такая ситуация. Весной 1993 года Я ездил практически на все гастроли и много присматривался. Потом устал и параллельно слепил кавер-проект, который называется Отчёт, включавший в себя выпуск грезка и сборные концерты. Мы решили, что будем отмечать десятилетие Nautilus в Горбушке с рок-командами из Питера, Москвы и Свердловска. Вместе с Игорем Воеводиным я занимался этими проектами, а в Питере в Октябрьском мы все вместе тоже сыграли. А ситуация в Nautilus в это время становилась всё хуже и хуже. Писать новый материал никто не хочет. Заниматься творчеством никто не хочет, один только пьяный гон, а злобленные истерические демонстрации протеста. Все пьют, и слава от этого как-то мрачно работает. Александр Кушнир. Новый директор тоже пил? Илья Кармильцев. Как лошадь вёдрами. И я понял, что это кисляк. Увидел, что воеводин спевается вместе с группой. В последние дни работы его норма дошла до двух бутылок Распутина в день. Как директор, он хороший парень, надёжный, честный человек. но совершенно не способен появляться в приличном обществе, работать с масс-медиа, способен забивать гастроли, ездить по селам и весям. Я видел, что все кисло и плачевно. Весной 93-го я сказал, Слава, ты не устал от всего этого? Летом мы поехали в Ялту, где фактически закончилась карьера Воеводина. Он вручил паспорта какому-то хмырю, который обещал нам достать билеты на самолет из Симферополя в Москву. С тех пор этих паспортов мы больше не видели. Это была последняя точка. У Игоря начались проблемы с лимфатической системой, он начал опухать. В общем, директора пришлось выгнать. Затем было три дня безобразных разборок в Калининграде. С киданием предметов, повсеместным пьянством, матом Белкина, плевками в лицо. И я сказал «Все, Слава, давай закроем этот печальный этап». И мы все закрыли. Александр Кушнир. «Если вы опять всех разогнали, то с кем планировали играть и записывать «Титаник»?» Илья Кормильцев. Славка отправился заниматься демонстрационной записью Титаника вместе с аквариумом. В процессе работы в студии на Фонтанке у Бутусова начали складываться хорошие отношения с Акмаровым и другими музыкантами. Но потом на приёксе Грибенщиков. Музыканты стали обсуждать совместные поездки, и Борис начал показывать своё недовольство. Славка сразу отрулил, поскольку относится к Грибенщикову с священным трепетом. И тогда встал извечный русский вопрос: что делать? Из-за отсутствия других кандидатур я взял на себя роль продюсера коллектива каковым фактически являюсь по сей день. Хотя публично себя так нигде не называл и нигде это не написано, и никогда я не получал за это никаких денег. Это был октябрь 1993 года. Я понял, что если этого не сделаю, то скоро не буду получать денег вообще, поэтому и пошёл на этот отчаянный шаг. Насчёт нового альбома я сделал предложение фирме Фили, попросив довольно нагло и под тем временам цифры. Аванс 15.000 долларов, неограниченное время работы в студии. И роялти от продажи пластинок и кассет. Фили долго копались и дали ответ на 2 дня позже, чем JSP. Свердловская компания, которая выпускала пластинки Чужая земля и Разлука. Там работали хорошо знакомые мне люди. В частности, с Серёжкой Кисловым мы вместе делали альбом кавер-версии Отчёт. В его же студии, где когда-то писалось пятнашка Urfinjuice, всё было переделано и куплена новая аппаратура. И там писалось много свердловских групп: Чайф, Агата Кристи, альбом кавер-версии Наутилуса. Мы туда приехали, зарекрутировали на помощь Ватика Самойлова, потому что у нас в группе осталось мало народу. Бутусов, Гого Капулов на басу и Алек Потапкин на барабанах. Приготовились работать, отказали Филямо окончательно. Александр Кушнир, скандала не было. Илья Кармильцев был, но в другом месте. Страшный скандал разразился между двумя директорами студии. Дело в том, что один жил с женой другого за спиной партнёра, поскольку один из них был связан с верхушкой бандитских кругов Свердловска. Он начал выяснять все именно на таком уровне. Его жена тоже нашла каких-то защитников-покровителей. Вот так мы и писали этот альбом. Я помню запись «Титаника», состоявшую из следующих компонентов. Постоянно врывающиеся в студию какие-то бритозатылочные, которые начинали орать «А ну, блядь, всем встать! Где там этот пидорас, который...» Примерно с такими текстами они выступали. Параллельно приезжали мрачные люди из охраны банка, в котором была заложена эта студия. С суровыми лицами они накладывали печати, и помещение закрывалось. Мы то выгонялись из студии, то снова в неё приходили. Вадик Самойлов, поглощающий с подноса заказанного в Хоум-сервисе невероятное количество жиратвы. Два салата, два первых, три вторых, мороженое сверху и ещё эклер. Помню Вадика, который облизывает эти пальцы, жирные от сола и мороженого, и тыкает ими в компьютер, а компьютер покрывается пятнами. Александр Кушнир. И кто оплачивал этот праздник жизни? Илья Кормильцев. Сам Вадик, который очень много ест. За год до этого они записали позорную звезду, и как-то у Агаты плохо шли дела с концертом и с директором со студии. Они были в полной жопе, и Вадик всерьёз подумывал, куда бы ему свернуть. Тем более, что отношения между братьями кислородом никогда не заниривали и не были особенно братскими. По вечерам в студии устраивались танцы и пьянки. Вадик Самойлов, Алек Потапкин и второй директор JSP Паша Антонов приглашали каких-то бесконечных бледей из шиппинга. Однажды они так плясали, что сломали колонки, опрокинув их на пол. В очередной раз приехали бандиты с пистолетами. Затем в студии появился очнувшийся от пьянства Воеводин. Картина такая. Я и Слава сидим в валенках. Была очень холодная зима, минус сорок. Рядом сидит Гога Копылов и грустно говорит, «Эх, хорошо было при Воеводине, всегда полтаху нальет». Ровно в этот момент бесшумно открывается дверь в студию. На пороге стоит Воеводин. В одной руке пистолет, в другой бутылка Распутина. И говорит: "Я слышал, у вас тут разборки. Скажите, кто вас обижает?" А надо сказать, что Игорь сам когда-то отсидел 8 лет в местах не столь отдалённых. Вот ивился защищать нас. Александр Кушнир. А если надо было бы нажать курок, вы его один бы нажал? Илья Кормильцев. Я думаю, да. В общем, запись проходила в странном сочетании мрачной внешней обстановки, просто военной. Мрачного зимнего Екатеринбурга, этих бандитов, кругом снующих разборок, угроз, каких-то перезвонов. то исчезает первый директор, прячется на конспиративной квартире, то первый директор побеждает, второй прячется на конспиративной квартире. Студию то опечатывают, то открывают. Чья власть будет завтра, никто не знает. Но у нас было ужасно бодрое настроение. И славка всё время бодрый, несмотря на то, что перенёс операцию по имплантации 12 зубов. Судя по всему, Бутусов становится весёлым, когда вокруг начинается прессинг. Александр Кушнир На самом деле, слава как-то вспоминал, что когда приходили на запись конкретные люди, ощущения были неприятными, мол, такой нервяк дурацкий. Илья Кормицв. Короче, мы записали этот альбом Финансовые последствия землетрясений вокруг которого расхлёбываем до сих пор. Но тут вовремя появился Александр Васильевич Новиков, который перекупил студию у Паши Антонова и Серёжи Кислова, чтобы записываться на ней самому. В общем, никто не погиб, никому бандиты голову не срубили, и на том спасибо. А я переехал с Остоженки жить на Анахимовский проспект. Наутилус снял новую базу на Лен-Научфильме, и мы стали репетировать программу с новым составом, по поводу которого мы с Бутусовым сидели на квартире его родителей в 2 часа ночи. Наевшись пельменей и напившись водки, мы раскладывали карточки, выясняя, кто с кем совместим и кого пригласить на освободившиеся места. Александр Кушнир, что на карточках было написано? Илья Кормильцев, фамилии Александр Кушнир, и все? Без астрологических знаков? Илья Кармильцев. Славка не верит, это я сильно верю. На клавиш рвался Мурзик из ДДТ, на бас рассматривался Сашка Титов, потом Серёга Галанин. В итоге решили оставить Гоголь Копылова. Были разговоры о нескольких питерских гитаристах, фамилии не помню. В очередной раз говорили о неизменном Пантыкине в качестве клавишника, но потом решили, что он не согласится, и остановились на варианте, который получился сейчас. Вадик Самойлов согласился играть с нами столько времени, сколько ему будет позволять Агата Кристи. В это время у них появились средства. Они связались с Росремстроем. Им нужно было ехать гастролировать, и Вадик попросил его отпустить, иначе его из агад выгонят. Короче, мы опять остались без гитариста. И тогда Лёшка Магилевский привёл своего друга Колю Петрова, с которым учился ещё в музыкальном училище Чайковского и которого знал по группе Ассоциация содействия возвращению заблудшей молодёжи на стезя добродетели. В этом составе мы и провели презентацию Титаника. Александр Гушнир выветил уволили Воеводина, кто занимался менеджментом. Илья Кормильцев, я не горел желанием заниматься концертами и рекламой. Мне казалось, что это не нужно, и кажется так до сих пор. Нам надо было найти кого-то, кто бы выполнял эти функции директора в пиджаке. Еще весной 93-го года мы были на очень удачных гастролях в Израиле. И там мы познакомились с Вольфом Месхи, который организовывал концерты советских коллективов по Израилю. Ему помогал Макс Лейкин. У них была фирма «Вольф энд Макс». И нам очень приглянулся Месхи своим веселым нравом, обилием фантастических идей и тем, что у него из ушей всегда идет дым от шмали, на три версты кругом. Александр Кушнир. Добрая киевская школа. Илья Кормильцев. Мне они оба были очень симпатичны. Я всю жизнь был таким ярко выраженным юдофилом. И поэтому сразу зарубился и сказал, хватит с нас этих пьющих воеводиных. Пусть лучше в директорах будет пара хитрых и ловких южных людей, умеющих всем этим воротить. Александр Кушнир. Ботусов как-то признался, что Наутилус побил все мировые рекорды по количеству директоров и администраторов, перебранных в надежде на то, что найдётся кто-то, кто научит жить правильно. Очень наивно. Илья Кормильцев: "Ну да. Что было дальше? Мески и его друг Лёня Ланда приехали в Москву заниматься концертами Агузаровой. Они появились яркие, как два павлина. Сразу произвели сильное впечатление, такие экзотические райские птички. Вова Меский впереди, Лёня как борсучок, скромно семенит сзади с папкой Меский и его кошельком, потому что Вова их постоянно теряет. Ну не может человек после двадцатого косяка помнить, где у него что находится. Как ты сказал, хорошая киевская школа. Они позвонили мне и спросили: "Что у вас тут происходит? Давайте мы вами займёмся, раскрутим денег море". Мы только что продали корабль со свининой и окрошками. Мы дописали Титаник, передали им альбом И где-то с марта 94 -го года они начали рулить нашими делами. Буквально через месяц мы провели презентацию в клубе Карусель. Вова с Лёней начали раздувать пурго вокруг Титаника. Достаточно успешно, так как верхний слой ак шоу-бизнеса о группе уже начали забывать. Потом мы поездили по разным городам, к слову, в очень приподнятом настроении. В июне дали презентацию в России со всеми киевскими брейк-дансами с девицами, как говорится, по гранж-стилю, с пафосом, который раздували Вова и Лёня. Это было очень мило. То есть Титаник прошёл достаточно хорошо. Вместо вернувшегося в Агату Кристе Самойлова пришёл гитарист Коля Петров, который сразу включился в работу. И лето очень светлое, и Славка был в нормальном настроении. С осени начались напряги. Первым тревожным сигналом стала поездка в Берлин на концерт, приуроченный к выводу российских войск из Германии. Идиотская поездка, против которой мы сильно возражали. Вова и Лёня позарились на неё, потому что хотели украсть много денег у Министерства культуры. а украсть не смогли, потому что их вежливо подвинули в сторону Барри Алибасов и Людмила Зыкина. Мол, что это еще за мелкие мальчики, откуда они тут взялись? Еле-еле уговорили организаторов, чтобы нас взяли. Ни о каких миллионах уже и речи не было. Мы вылетали в Берлин на военных самолетах из Чкаловска. Это был последний день воздушного моста Чкаловск, аэропорт Шперенберг. Не поддающийся описанию неразбериха. У меня в паспорте не сохранилось никаких следов пересечения государственной границы. Никакой таможни, никаких пограничников. Мы вышли в центре Германии, и никому до нас нет дела. Мы жутко устали после этой поездки, которая сильно подорвала доверие Славы к Мексии и Исландии. Бутосов начал напрягаться и несколько раз проверил, сколько наши директора брали за концерт и сколько денег группа получила на руки. Цифры, естественно, не совпадали. И мы со Славой поняли, что добрая Киевская школа, кроме своих плюсов, имеет и свои обратные стороны. Внутри наутилуса начался напряг, который привёл к изгнанию Вовы и Лёни. И по доброй традиции их место занял первый заместитель, Саша Хип Панаморёв, который до этого работал с браво. У нас он появился в июне 94 -го года, когда пришёл помогать делать презентацию в России. Тогда он был администратором по рекламе. В октябре 94 года Хип был принят на должность директора группы. Увольнение происходило здесь, прямо на кухне, в составе я и Хип. Группа в это время была в круизе вместе с Месхи и Ландой. Потом вернулся из круиза Слава, и мы ему сказали: "Знаешь, мы тут Вову с Лёней уволили. Давно пора", мрачно ответил Бытусов. Получив санкции Славы, мы тут же собрали профсоюзное собрание, на котором сообщили музыкантам об этом увольнении. После этого у Наутилуса просоюзных собраний больше не было.